65 Маковей, Хашманаим, Матитьягу, Иуда Маковей. Печальная ирония истории в том, что Маковеи возглавили успешное восстание против царя Антиоха только для того, чтобы самим впоследствии обрушиться против массы еврейского народа. Восстание против Антиоха началось в 167 году до нашей Э в городе Мадеин, 17 километров к северо-западу от Иерусалима. Антиох, осквернив Иерусалимский храм, послал своих солдат по всем городам Иудей с приказом всем местным евреям приносить в жертву свиней. В Модеине от престарелого священника Метатьяу тоже потребовали совершить жертвоприношение, но он отказался. Выполнить царский приказ вызвался другой еврей. Матэтьягу убил и того человека, и царского гонца, разрушил жертвенник и крикнул толпе. «Всякий, кто ревнует законы состоит в завете, да вслед за мною!» Первая книга Маковеев, 2.27. Его призыв был услышан, и так началось восстание Маковеев. С помощью своих пяти сыновей Матэтьягу развернул партизанскую войну против сирийских войск. В своей собственной общине ему пришлось столкнуться с проблемой. На раннем этапе восстания немало ревностных евреев-воинов отказались сражаться в субботу. Они сочли, что любая борьба, даже самооборона, нарушит святость этого дня. Их быстро уничтожали войска Антиоха. Мататьягу отверг доводы этих мучеников и подал пример замечательного здравого смысла. Если все мы будем поступать так, как поступили эти братья наши, то сирийцы... Скоро истребят нас с земли. Первая книга Маковеев, 2.40-41. В тот день еврейские мудрецы решили, кто бы ни пошел против нас в день субботний, будем сражаться против него, дабы нам не умереть всем, как умерли братья наши. Хотя в решении Метатьяху часто видят прецедент, позволяющий израильским солдатам сражаться в субботу, я не могу понять причин пассивности еврейских мучеников. Мой отец заметил, более 800 лет тому назад царь Давид вел много войн. Если бы его противники знали, что войска Давида не будут сражаться в субботу, то разве не атаковали бы они именно в этот день? Не прошло и года после начала восстания, как Матетяо умер, оставив военное командование своему третьему сыну Ягуде. Воинский дух Ягуды был столь силен, что его прозвали Маковей, Молот. Он и вправду молотил сирийские отряды с такой силой, что спустя два года сирийцы запросили мир. Евреи получили контроль над Иерусалимом, но сирийцы оставили свой гарнизон в крепости Акра в Иерусалим. Войдя в Иерусалим, Иуда и его войска нашли храм разрушенным. Они разодрали одежды и после нескольких дней траура начали восстанавливать и ремонтировать здание Ровно через три года после того дня, когда сирийцы начали приносить здесь в жертву свиней, в декабре 164 года до нашей эры, 25 кислева по еврейскому календарю, еврейские повстанцы вновь осветили храм. Все последующие восемь дней толпы евреев наполняли храм, чтобы принести жертву, по славу Бога, и возместить пропущенный или в этом году праздник Суккот, отметить который им не дали. Праздник Ханука и отмечает память тех восьми дней, в течение которых храм был снова освящен чудесным образом. овы история на этом не остановилась. Недовольные победой Маковеев, местные эллинизированные евреи объединились с сирийскими войсками. В 160 году до нашей эры сирийцы вернулись с новыми силами, убили Ягуду и разгромили войско евреев. Спустя два года из укрытия в пустыне вышел брат Ягуды, Йонатан, И начал новое восстание. Ему удалось отстоять часть еврейской автономии. Но через несколько лет сирийцы вновь вернулись, убили и его. Тогда взял на себя руководство битвой их брат Шимон. В 142 году до новой эры Маковеи наконец достигли убедительной победы. И народ израильский в переписке и договорах начал писать «Первого года при Шимоне великом первосвященнике, вожде и правителе евреев». Первая книга Маковеев – 1342 К несчастью, Маковеевы власти оказались менее благородными, чем Маковеевы позиции. Они привыкли бороться и, похоже, были что были неспособны вообще сотрудничать с любым, кто хоть в чем-нибудь не был с ними согласен. Внук Шимона, царь Александр Янай, казнил 800 своих оппонентов фарисеев, заставив их сначала стать свидетелями уничтожения их жен и детей. Пока шла эта бойня, И на греческий маневр. Манер для евреев этот эпизод трагичен вдвойне. Представьте, что если бы потомки маранов возглавили затем Испанскую Инквизицию. Моральная и религиозная деградация Маковеев сказалось и в том, что у них почти не упоминается в Талмуде. И сегодня, размышляя о чуде Хануки, евреи больше думают не столько о восстании Маковеев, сколько о маленьком масляном светильнике, который горел целых 8 дней. В 63 году до нашей эры между сторонниками двух братьев из рода хашмонай разразилась гражданская война. Рассудить их пришли римляне. Кончилась все это оккупация Иерусалима. Первые маковеи освободили евреев от иностранного гнета, теперь их потомки вернули евреев под иностранное и языческое господство. Сами маковеи стали евреями, вроде тех, кого их прадед Мататьяу когда-то убивал как предателей. Их судьба составляет перефразировать жалобу Давида на Шауля и Йонатана, как пали герои в битве. Шмуэль 2.1.25